Послание. Ричард Саксон. Послание. 42 года, 6 месяцев и 3 дня назад, 5 сентября 1977 года, космический зонд был запущен с Земли и отправлен в бесконечное путешествие сквозь космос. Аппарат, ласково прозванный Voyager 1 содержал в себе разнообразную информацию о человечестве, в том числе сведения о нашем языке, искусстве и, говоря метафорически, о наших душах. Сегодня маленькая машина, находящаяся в 22 миллиарда километров от Земли, обозначает самый дальний рубеж, посещенный нашим видом. Хоть ее никто и не пилотирует, она все еще часть нас. Несмотря на расстояние, мы все еще поддерживаем с ней связь и на протяжении своего почти полувекового пути она сообщает нам сведения о тайнах вселенной, о которых, как нам казалось, мы могли только мечтать. Мой отец отдал большую часть жизни этому проекту и я пошел по его стопам. Я мечтал о том, чтобы продолжить его работу с тех пор, как стал 12-летним мальчиком и, в конце концов, эти мечты опустили меня на землю ровно у дверей НАСА. Знал ли я, что спустя всего несколько лет моей работы вопрос, что мучил нас с самой зари человечества, получит ответ, навсегда изменив ход человеческой истории? Одни ли мы? 7 декабря 2019 года я приехал в офис после того, как меня вызвали звонком в 4 утра. Я сразу отметил переполох, который возник за ночь. Мои коллеги суетились вокруг, смущенные, испуганные но ощутимо взбудораженный изображением, отправленным свой Voyager 1. На мониторах, которые обычно мало что показывали, кроме чисел и скучных графиков, сейчас светилось одно и то же изображение. Это была голубая планета. Я приблизился к одному из экранов и изучил фотографию. Во многом планета была похожа на Землю, с огромными синими океанами и расколотыми континентами. Но ни один из них не был знаком для меня а облака, покрывавшие планету, были красными с легким желтым оттенком. «Эй, Дэн, что это?» — спросил я своего коллегу, который был по соседству. Он едва замечал мое присутствие, слишком погруженный в собственную работу, смотря на экран со смесью ужаса и предвкушения. «Эй, что это за картинка?» — повторил я. «Она поступила с Вояджера один», — сказал он почти шепча. Это было смехотворное утверждение. Последним изображением, полученным с Voyager 1, была полученная в 1990 году знаменитая фотография Pale Blue Dot, которую мы повесили на стену нашего офиса для вдохновения. С такого знакового дня наши инженеры выключили камеру, чтобы сохранить память зонда, предполагая, что мы сможем получить более важную информацию в будущем. «Не дури, это невозможно!» — сказал я. «Камеру выключили десятки лет назад!» «Что-то включил ее», — произнес он дрожащим голосом. Его выбор слов озадачил меня. Вместо того, чтобы сказать, что кто-то включил камеру, он произнес «что-то». «Что ты имеешь в виду?» «Да как это вообще возможно?» «Я не знаю, но сигнал, который включил ее, исходит с планеты на картинке. Он перезагрузил системы, взломав зонд». Я снова взглянул на картинку отмечая про себя яркую поверхность планеты, что было невозможно без светила рядом с ней. Но согласно всей имеющейся информации, Voyager 1 должен был быть в нескольких световых годах от ближайшей звезды. «Сигнал идет из облака Уорта», — пробормотал Дэн. «Прости, что?» «Я знаю, это 300 лет вперед по графику движения. Мы перепроверили все пять раз. Эти данные — какая-то ерунда». Прежде чем я смог спросить что-то еще, мой руководитель попросил зайти меня в главный офис. Там он показал мне передачу, которую мы получили свой «Войджера-1». По всей видимости, в ней содержалась не только картинка, но и последовательность чисел и кодов, скрытых радиосигналов. «Вы знаете, что это такое?» — спросил я, послушав мешанину звуков раз 10. «Что ж, за этим мы тебя и позвали. Мы надеялись, что твой отец оставил какие-нибудь наработки, прежде чем покинул нас». Мой отец был невероятным человеком, по-своему гениальным, но одержимым идеей поиска внеземной жизни. На протяжении прошлого столетия Земля приняла множество разных радиосигналов, большинство из которых – последствия коллапса звезд или случайный радиационный фон. Однако среди беспорядочного шума симфонии вселенной были выделены несколько последовательных сигналов. Единственная проблема заключалась в том, что мы не понимали, как перевести их. У моего отца это так и не вышло. Ему удалось только установить их источники, который был ровно в текущем местоположении Voyager 1. До меня дошло, что последнее сообщение, пришедшее с Voyager 1, было не случайным сигналом, посланным с этой далекой незнакомой планеты, а математическим ключом, с помощью которого можно перевести все, что мы получили до этой поры. Моя гипотеза состояла в том, что вид, который взломал зонд, использовал его как своего рода инструкцию, чтобы понять наш язык. Следующие несколько дней мы провели расшифровывая сообщение, отчаянно пытаясь найти ключ. Это заняло несколько бессонных ночей и бесконечное количество кофеина, но в итоге мы нашли ответ. Не колеблясь, мы применили полученный метод расшифровки ко всем предыдущим сообщениям из этой области. Первое было получено в 1968 году. Несмотря на то, что у нас был, по сути, инопланетный словарь, их язык использует много инородных концепций и идей, что мы не можем понять. Однако ниже приведен основной смысл того, что мы успели перевести. 7 декабря 1968 года. Здесь кто-нибудь есть? 15 марта 2003 года. Помогите, помогите! Помогите! Помогите! 23 октября 2010 года. Они здесь! 19 сентября 2011 года. Мы сделали все, что смогли. Простите. Простите. Хотя эти сообщения сами по себе мало о чем говорили, планета излучала непрерывный сигнал, который, кажется, содержал в себе весьма подробную историю их мира. Насколько мы можем судить, их вид вышел на сушу 10 миллионов лет назад и достиг уровня технологий, который настолько превосходил наш, что мы даже не можем понять величину своего отставания. Они не упоминали о войнах. Но рассказывали о оборонной сети вокруг их системы, которая оказалась неэффективной против угрозы, упомянутой в некоторых отчетах. Примерный перевод названия этой угрозы был назван «Юдекс». Со времен сигнала бедствия в 2011-м их планета погрузилась в тишину. Подобное открытие разбивало сердце. Стоило, наконец, найти разумную жизнь, как она немедленно угасала. Более пугающим фактом, однако, было то, что их кончина не было делом их рук. Нет, их конец принес превосходящий их вид, который был способен путешествовать сквозь космос с единственной целью — нести войну и разрушение. Невзирая на смерть их цивилизации, свой Voyager 1 было отправлено последнее сообщение. Не такое, что призывает прийти на помощь или рассказывает историю мира, или подкидывает идеи о том, как нам добраться до них. Вместо этого они оставили нам последнее предупреждение Простое сообщение и ключ для дешифровки. Все, что они сказали, это вы следующие. Ричард Саксон. Послание. Послание.